— Вообще нам позволено гулять до десяти вечера, но так как это наша первая увольнительная, рекомендовано вернуться ближе к девяти, — ответил Сашка на мой вопрос. — Вернее, я просто хотел уточнить, до скольки именно нам разрешено находиться в городе, так как ответ пока не стемнеет, не сильно меня устраивал. Учитывая все обстоятельства, мне не хотелось лишний раз попадать в какие-либо неприятности, — или просто привлекать лишнее внимание руководства. Мы с приятелем переоделись в обычную одежду и направились на выход. По пути в коридоре нам встретился Белов. Не думаю, что это было простым совпадением. Скорее всего, куратор оказался здесь не просто так. И не просто так провожал нас подозрительным взглядом своего одного глаза. Второй, как и обычно, оставался неподвижным. По всей видимости, Андрей Алексеевич был очень недоволен тем, что мы вообще собрались куда-либо выходить. Скорее всего, он причувствовал что-то неладное и не доверял нам. Но это он, конечно, зря. Не могу же я вечно при каждом своем шаге попадать в какие-то неприятности. Хотя... Проходя мимо куратора, мы лишь довольно улыбнулись и кивнули ему. На что Белов еще больше сощурил глаз, но ничего не ответил. Просто развернулся и направился в сторону кабинетов руководства. Чего это он? — обратился к Сашке. — Да фиг его знает, — весело ответил друг. Что именно его так развеселило, для меня тоже осталось загадкой. Наверное, до последнего надеялся, что мы останемся сегодня в стенах университета. Вот только свою первую увольнительную я ни за что не пропущу. Тем более, что сегодня в городе должно пройти нечто торжественное. Кажется, какой-то праздник отмечать будут. — Праздник? И ты даже не знаешь, какой? Я удивленно посмотрел на своего тезку. не я в них никогда не разбирался. Да и не было у меня раньше времени отвлекаться на подобное. Отец всегда строг был ко всему этому. Зато сейчас никто не сможет меня остановить. Ну и славно, подумал я. Я был рад, что Сашка наконец-то начал искренне улыбаться и радоваться различным мелочам. Все прежние дни он словно находился в каком-то ступоре. Я и сам старался отвлечься. Но у меня это слабо получалось. И вот сегодня мы вместе с другом, беззаботно улыбаясь, наконец-то направлялись в центр города. Мы вышли из университета почти сразу, как только нам было позволено. Практически с самого утра. А все для того, чтобы вдоволь успеть нагуляться. Хотя если бы мы решили дождаться обеда, то после него могли бы отправиться в город на специальном транспорте, выделенном нашим университетом, для доставки курсантов в город. Оказывается, тут было даже такое. Но Сашка категорически отказался торчать в университете до обеда, сказав, что лучше уж за часик мы сами доберемся с окраины города до более-менее людных мест. А там и до центра будет рукой подать. Ну или на крайний случай можно поймать специального извозчика и немного раскошелиться. Учитывая, что нам совсем недавно выдали стипендию, в этом не было проблем. А что касается пропуска обеда, Я тоже не переживал. Однообразная столовая еда начинала постепенно надоедать. Сегодня же появилась прекрасная возможность попробовать чего-нибудь новенького и очень вкусненького. Еще в лифте я понял, что так считали не только мы. Достаточно много учеников решили не дожидаться подачи транспорта и отправились в увольнение уже сейчас. В основном это были первогодки. Все лица были мне знакомы. хотя имен я до сих пор почти не знал. Кроме одного. Рядом с нами стоял Юрий. И, если честно, было непонятно, кого остальные курсанты сторонятся больше — меня или его. Все-таки репутация Штерна-младшего также давала себе знать. Когда мы все оказались на свежем воздухе, я заговорил первым. «Надо же, больше половины нашей боевой звезды в сборе. Это даже немного настораживает». Я огляделся по сторонам, выискивая, нет ли случайно близости еще кого, например, Миланы. «Просто совпадение», — проговорил Юрий, слегка ускорив шаг и вырываясь вперед. «Вообще я предпочел бы идти в одиночестве». «Не вижу в этом проблем», — ответил я уже в спину Штерну. На этом он решил закончить наш диалог. Я посмотрел на Сашку, но тот лишь пожал плечами. «Его можно понять». Как я слышал, он ранее не отличался дружелюбием. А сейчас и подавно. Ведь прошло уже столько времени, а что будет с его отцом, до сих пор непонятно. Его здоровье все еще висит на волоске. Это да. Интересно, чем собирается заниматься Юрий? Еле слышно прошептал я. Ну о чем он может заняться? Скорее всего, хочет развеяться, так же, как и мы. Просто выбраться из этих стен, точнее, из этого подземелья, и спокойно подышать свежим воздухом. Мы шли обычным шагом, особо не торопясь. При приближении к более-менее людным местам я начал все чаще оглядываться по сторонам, любуясь красотами столицы. Я не так часто покидал стены университета, а когда выходил на задание, на любование достопримечательностями не было времени. Сашка вертел головой не меньше меня, но он явно осматривал не местную архитектуру. «Куда сперва направимся?» Наконец обратился ко мне тезка. «Думаю, не помешает перекусить, чтобы набраться сил. А уж потом можно будет и погулять где-нибудь», — ответил я. «Ах да, мне же еще письмо родителям надо отправить. Не знаешь, где тут поблизости почтовые ящики?» «Ну, один мы совсем недавно прошли. Возвращаться смысла нет. Поэтому давай попробуем поискать что-нибудь по дороге. Скорее всего, они встречаются в городе достаточно часто». Сашка показывал направление, явно понимая, где мы находимся. Мне же оставалось лишь идти следом. Данная местность начала казаться знакомой, плавно я здесь уже был, но утверждать это точно я бы не стал. Возможно, местные здания просто похожи друг на друга, а может, я действительно когда-то проходил здесь. И если это происходило тогда, когда я гнался за тем чужаком с амулетом, то нет ничего удивительного в том, что я не запомнил ничего вокруг. — Слушай, тут по пути сейчас будет неплохое местечко. — Можем там перекусить. — А потом дальше двинуться в поисках почтового ящика, — повернулся ко мне Сашка. — Как ты на это смотришь? — Хм, ну ты же и так знаешь ответ, — весело проговорил я. — Я только за. Мы несколько раз свернули, прошли по каким-то подворотням, а потом выбрались на достаточно широкую улицу. По всей видимости, Сашка точно знал, куда идет, Примерно минут через пять мы подошли к одному из ресторанов, который выглядел ничуть не хуже, чем тот, в котором я решил поесть в свой первый день в Москве. Заведение оказалось явно не из простых. Хоть нам никто не открывал двери, да и внутри шика было поменьше, но ресторан точно считался элитным. Подобное впечатление образовалось, как только мы начали подходить к этому зданию. Как только мы зашли внутрь, и выбрали столик рядом с окном, к нам тут же порхнула милая молодая девушка. Она принесла меню и с невинной улыбкой спросила, нужна ли нам помощь в выборе блюд. Сашка сразу же расплылся в ответной улыбке и сказал, что мы будем готовы сделать заказ минут через пять. Девушка ушла, оставив после себя легкий весенний аромат, а мой друг продолжал сидеть, глупо улыбаясь. «Ну, понятно. Ты знал, куда нас везти, да?» — весело начал я. — Наверное, тут все официанточки такие, я прав. — Что ты имеешь в виду? Сашка тут же попытался сделать серьезное лицо, но безуспешно. Видимо, он очень уж сильно соскучился по девичьей улыбке. — Уж где-где, а на нашем-то факультете ее не сыскать. — Ладно, ничего. Главное, чтобы здесь вкусно готовили. А то от нашего столовского однообразия меня уже слегка подташнивает. — О, — протянул мой друг, — в этом можешь не сомневаться. Это одно из лучших мест в столице. Уж я-то знаю, о чем говорю. Судя по твоим словам, я думал, что у тебя не было времени посещать подобные заведения. Ну, не часто, конечно. Но иногда мне удавалось на пару часиков выбраться, — задумчиво произнес тезка. — Правда, сейчас это неважно Лучше открывай меню и выбирай то, что бы хотел попробовать. Кстати, сегодня я угощаю. Ого, а чего это ты так расщедрился? Увольнение настолько сильно повлияло на тебя. Цены-то тут кусачие, как я посмотрел проговорил я, пролистывая меню ресторана. — А до этого я тебе что, жадным показался? — слегка обиженно ответил Сашка. — Вообще-то я могу себе позволить угостить своего друга. Тем более, что я у тебя уже не раз в долгу оказывался. Так что выбирай. и можешь себе ни в чем не отказывать. Сегодня я планирую потратить всю свою стипендию». От его последнего заявления я чуть было не поперхнулся собственной слюной. «Слушай, я, конечно, понимаю, что ты очень долго ждал этого дня, но не сильно ли ты замахнулся? Или считаешь, что это наша первая и последняя увольнительная?» — попытался пошутить я. «Надеюсь, что не последняя», — усмехнулся Сашка. «Хотя кто знает». Но так как она первая, я планирую это отметить. Ну, раз так, тогда, думаю, нам стоит выпить медовухи. Ты как? Я посмотрел на своего друга. А давай. Еще шире расползся в улыбке он. Только увлекаться не стоит. Главное, к вечеру не окосеть, когда в университет возвращаться будем. Да успеет выветриться, посмеялся я. Через несколько минут к нам снова подошла официантка, отчего Сашка снова засиял. Он без запиночки, легко выговаривая название блюд, которое я слышал впервые, сделал заказ. Я тоже озвучил свой выбор из более простых блюд, но каждое из них было максимально сытным. Это я уточнил у своего друга заранее. Тем более, какая мне разница, что именно пробовать в первый раз. Я просто хотел чего-нибудь новенького. Поэтому и заказал сразу несколько блюд. Ну и медовуху. После того, как мы с Сашкой с залпом выпили по стакану этого замечательного напитка, по телу начало растекаться приятное тепло. А потом еще по стакану. Выпивка оказалась отменной. Думаю, мне даже немного дало в голову, учитывая то, когда я пил в последний раз. Но пьяным я все равно себя не чувствовал. А вот про Сашку такого сказать было нельзя. Он моментально окосел, а его довольная улыбка снова расползлась по всему лицу, и, видимо, больше не собиралась покидать его. Счастливый и сытый, я откинулся на спинку кресла и начал осматриваться по сторонам. Пока мы ели, зал успел слегка наполниться людьми. Их было немного, большинство столиков все так же оставалось пустыми, но все же людей, очевидно, прибавилось. В ресторане появилось несколько новых групп, и практически все были из нашего университета. Видимо, отпраздновать увольнительную и вручение стипендии решили не только мы. Мельком осмотревшись, сперва я подумал, что мне все-таки показалось, но чуть позже почувствовал на себе пристальный и явно враждебный взгляд. Я огляделся еще раз и увидел за своей спиной столик, за которым сидела компания Дубровцева. Когда я посмотрел в их сторону, никто из парней не пересекся со мной взглядами. Но теперь я понимал, кто именно сверлит мою спину. Да и плевать, сегодня у меня законный выходной, и даже этим засранцам не испортить такой день. Различные закуски за нашим столом было вдоволь, а вот медовухи мы решили еще немного дозаказать. Мы отдыхали и весело общались. Вообще-то это элитное заведение не походило на то, где будет стоять шум и гам. Но так как сегодня здесь были в основном курсанты, которые наконец-то выбрались на волю, вокруг стояла достаточно живая атмосфера. На самом деле я был слегка удивлен тем, насколько этот ресторан оказался популярным как минимум среди наших учеников. Хотя в нашем университете учатся не настолько богатые и знатные аристократы, как в Академии магов, но все же и у нас в основном все являются дворянами. Поэтому, наверное, нет ничего удивительного в том, что ученики предпочитают отдыхать в подобном недешевом месте. А еще я понял, что из-за того, что сейчас еще достаточно рано, В увольнительную вышли в основном самые нетерпеливые, а это практически все первокурсники, поэтому тут столько знакомых лиц. Хотя что Дубровцев со своей шайкой здесь забыл в такое время, для меня оставалось загадкой. Да и плевать на них, не хочется сейчас думать о чем-то подобном. Вдоволь наявшись и напившись, мы остались за своим столиком, чтобы все съеденное уложилось в наших желудках. А чуть позже Сашка сам предложил мне выйти и прогуляться. «Пойдем», — произнес он, заикнувшись. «Куда пойдем? Я так понимаю, основное празднование ждет нас только ближе к вечеру. Так что нам особо и некуда торопиться», — ответил я, положив руку на живот. «Да погуляем немного. А если надо будет, или мы просто проголодаемся, то всегда сможем вернуться. Так что ты не переживай, успеем еще отведать и других вкуснейших блюд». «Да я и не переживаю», — хмыкнул я. Но мой взгляд, то и дело, сам по себе натыкался на недоеденную порцию запеченной картошки с мясом в горшке. Что-то внутри меня протестовало против того, чтобы вот так оставлять еду. Хотя живот уже разрывался. На самом деле, я, кажется, вспомнил, что неподалеку как раз есть почтовый ящик. Ты же хотел письмо родителям отправить. Поднимаясь со своего места, проговорил мой друг. «Ну да. А тебе не надо?» Эм, нет. Мои родные знают, что со мной все в порядке. Я с ними, если что, позже свяжусь. Мы вышли на улицу, и я направился следом за Сашкой. Почему-то сейчас он был каким-то слишком задумчивым. Его лицо выглядело так, словно он хочет что-то сделать, но сомневается надо ли. Я оказался прав. Слушай, мы уже почти подошли. Он затем по воротам точно будет ящик. Ты пока все оформляй. А я хочу быстренько вернуться в ресторан. Кое-что забыл там, — заговорил мой друг. — Ха! Что ты там мог забыть? Узнать имя той официанточки? — усмехнулся я. Но по взгляду Сашки понял, что оказался прав. — Блин, ну ты серьезно? Ты думаешь, что приглянулся ей? А ты думаешь, что девчонки только на тебя западают? — Нет, конечно, но, блин, она же всем подряд так мило улыбается. Ты это понимаешь? По сути, это ее работа. Нет-нет, я знаю, о чем говорю. Она точно мне подмигивала, не унимался мой тезка. Скорее всего, она там новенькая. Да успокойся ты. Но если хочешь, давай вместе вернемся. Сейчас только письмо быстренько закину. Попытался я убедить его. Не, я лучше один. А то ты опять все внимание на себя перетянешь. Ладно, ты давай пока с письмом разбирайся, а я быстренько сбегаю туда и обратно. Я даже не успел ничего ответить, как Сашка ломанулся с места и скрылся за одним из поворотов. Но, надеюсь, он знает, что делает. Хотя с виду вроде бы даже успел протрезветь. Или мне так показалось. Я направился в указанном направлении, только вот за этим поворотом не оказалось никакого почтового ящика. Зато краем глаза я заметил кое-что другое. Хотя я и был слегка выпивший, только слегка... потому что, чтобы напиться, мне требовалось гораздо больше алкоголя. Чутье не могло меня подвести. Я почувствовал, что кто-то меня преследует. Сделав еще один поворот за очередное здание, я специально выбрал такой угол обзора, чтобы разглядеть преследователя. Их оказалось сразу несколько, и одного из них я моментально опознал. Конечно, другого я и не ожидал. Дубровцев со своими прихлебателями. Неужели он все еще держит на меня обиду из-за столовой? Они ускорили шаг, видимо, боясь потерять меня из виду. Только вот я-то убегать и не собирался. Совершенно не хотелось сегодня никому бить рожи. Ну раз уж они сами напрашиваются, так уж и быть. Я остановился сразу за поворотом и принялся ждать. «Ну что за идиоты?» Пронеслось у меня в голове, когда толпа курсантов подобралась ближе. Они даже не пытаются скрыть свои шаги. Дубровцев появился первым. Как только он выскочил из-за поворота, я одной рукой схватил его за шкирку и прижал к стене, практически подняв над землей. А буквально через секунду подбежали трое его друзей. Я уже приготовился зарычать на него и пару раз шмякнуть этого приставучего засранца об стену, но меня сбило с толку то, что произошло дальше. «Что? Что еще за бред?» «Какого хрена они все повернулись ко мне спиной?» — подумал я. Да еще и боевые стойки приняли. Мой слегка затуманенный винными парами разум не сразу смог осознать произошедшее. Но буквально через пару ударов сердца из-за поворота вышла еще одна компания, достаточно большая. Сразу семеро человек. И среди них я услышал такой знакомый, но при этом невероятно противный голос. «Но надо же, какая встреча!» «Облезлая псина все еще в столице».